205. Матерь Агни-йоги Причин для сновидений может быть много. Мысленные контакты, особенно новые, могут вторгаться. Темные могут подбросить свое, пользуясь удобными для них каналами. Всегда полагаться на сны невозможно.